Глава 13 Рэйчел Стюарт. Проснулась я с улыбкой. Из всего сна как будто утащила приятные до мурашек ощущения. Близости, горячих прикосновений. И пусть мне все это лишь приснилось, зато удовольствие ощущалось как самое настоящее. И даже бабочки, порхающие в животе, казались реальными. Стоп. А что, если и правда было? Я приподняла голову и осторожно взглянула в лицо мистеру Карингтону. Он еще спал. Легко и ровно дышал и выглядел при этом так безмятежно, так непривычно, мило, что мне захотелось коснуться его лица, погладить щеку, обвести пальцем контур губ. Но тут его ресницы дрогнули, и я уронила голову на подушку с силой, зажмурив глаза. Встречаться с ним взглядом у меня сейчас не было сил. Я не видела, но слышала и чувствовала, как он потянулся, а затем быстро встал и прошел по комнате. Я чуть приподняла веки, незаметно наблюдая за ним. Если между нами на самом деле что-то произошло, то его поведение это выдаст. Вряд ли, конечно, он прямо сейчас накинется на меня с поцелуями, но что-то обязательно должно измениться. Но нет, все было по-прежнему. Ходил он как обычно, быстро и уверенно, и, кажется, совершенно не переживал, что может меня разбудить. А человек, который способен касаться так, как тот мужчина в моем сне, обязательно бы переживал. Он был нежный и чуткий. «Рэйчел, ты просто катастрофа!» — проворчал босс. И в тоне его не было ни нежности, ни страсти. Таким он обычно делал мне выговор за что-то. Я осторожно скосила взгляд. Мистер Карингтон поднимал платье, которое я вчера случайно уронила на пол. Но вот как этот мужчина умудряется обнаружить все мои косяки? Нет, совершенно точно у меня с этим занудой ничего не было. А то бы он и в этом деле нашел к чему придраться. Уж такое я бы не забыла. А то, может, по привычке записала бы в блокнотик. Я отвернулась и надвинула одеяло повыше. Даже наблюдать за ним больше не буду. И слышать его больше не хочу. И все таки до моих ушей доносились и его шаги, и шум воды, когда он принимал душ, и хлопок двери, когда вышел. Это был лучший момент, чтобы вылезти из-под одеяла и заняться водными процедурами. Я не спеша включила душ и с удовольствием вздохнула, ощутив теплые капли на теле. Комфортная температура позволила расслабиться, и я совершенно не ожидала подвоха. Как вдруг что-то пискнуло, и вода в одну секунду остыла градусов на сто. Миллиарды ледяных капель вонзились мне в кожу. — закричала я от неожиданности. рэйчел что случилось услышала я голос босса он ворвался ко мне и застыл на пороге душевой с выражением высшей степени решимости на лице а взвизгнула я еще громче и руками прикрыла самые важные места но просто как новорожденная венера ты цела спросил босс скользнув взглядом по моей фигуре я же наконец схватила с крючка халат и суматошно попыталась в него завернуться цела пробормотала я сердито Выразить всю степень недовольства Клайдом Карингтоном помешало то, что зубы клацали, как при трясучке. То ли это было следствием холодного душа, то ли злости на босса. «Ты вся дрожишь», — констатировал капитан Очевидность. «Приняла холодный душ, вот и все, буркнула я. «И вообще, не стоило сюда врываться». «Да, извини, все еще не привык, что ты рядом», — пожал плечами босс. Включил режим контрастного душа и забыл вернуть обратно. «Главное, не забудьте про меня, когда будете уезжать», — сквозь зубы процедила я. Но он уже не слышал, просто отвернулся и вышел. Я снова встала под душ, вывернув кран с холодной водой. Тело горело. То ли после неожиданной ледяной пытки, то ли от стыда, то ли от чего-то еще волнительного и дурманящего, что разливалось по всему моему организму. Стоило лишь вспомнить, как смотрел Клайд Карингтон на мою обнаженную фигуру. «Да». Мне определённо стоило понизить градус. Пока я справлялась со своими ощущениями, босс уже успел переодеться. Простые джинсы и белая футболка превратили его в почти обычного парня. «Согласись, ледяной душ здорово бодрит», — сказал босс, как только я вышла из ванной. «И аппетит после него зверский. Я готов съесть слона, а ты?» Говорил он совершенно обычным тоном, будто ничего особенного не произошло. И я даже передумала делать ему строгий выговор, как собиралась до этого. Тем более, что есть действительно очень хотелось. Да и что на него так уж сердиться? В конце концов, он ведь примчался мне на помощь. Это, можно сказать, даже благородно. «Слона не осилю. пробормотала я уже почти дружелюбно. «Но от небольшого бегемота не отказалась бы». Тишина в доме Лайонелла стояла такая, что мне даже показалось, будто кроме нас с мистером Карингтоном здесь никого больше нет. Просыпаться рано здесь явно не привыкли. Хотя я этому даже радовалась. В компании своего сурового замкнутого босса я чувствовала себя увереннее, чем с общительными и всегда веселыми суперзвездами. Кухню мы нашли очень быстро. Она оказалась большой и дорогой, как и все в этом доме. Только толку от этого не было никакого. Не густо! Грустно сказала я, заглянув в холодильник. Ага, согласился мистер Карингтон, с тоской оглядывая полки, на которых скучали несколько салатных листочков и пара йогуртов. Он достал яркие баночки и принялся изучать этикетки. «Вы только про меня опять не забудьте», — проворчала я. «А то пообещали, слона, но даже йогуртом не делитесь». «Ну что ты?» — босс поднял на меня взгляд. «Мне для тебя ничего не жалко. Вот, держи». Он протянул мне одну баночку и даже дернул за край фольгированной крышечки. Она с треском открылась, и тут же нежная розовая масса выплеснулась и брызгами осела на моем лице. Ах вы! выдохнула я. Я не специально, выкрикнул мистер Карингтон и поднял руки в знак того, что сдается. Она сама плюхнула. Ему, кажется, было весело. Не специально, значит, воскликнула я и схватила вторую банку с йогуртом. «А ну, идите-ка сюда! Сейчас посмотрим, как это йогурты сами плюхают!» Босс не стал дожидаться расправы, вскочил и побежал от меня. «А ну, стоять!» Распорядилась я и понеслась за ним с йогуртом наперевес. Мы намотали несколько кругов вокруг стола, смеясь и переговариваясь, и остановились только, когда громко хлопнула дверь в кухню. На пороге стояла незнакомая женщина с огромными пакетами в руках. Она смотрела на нас строго, как на нашкодивших детей. «Здравствуйте!» — кивнула я ей, присмирев. «Доброе утро!» — произнесла она вежливо, но холодно. «Завтрак для гостей мы накрываем в беседке у бассейна». С этими словами она взяла с крючка поварской халат и чепец и посмотрела на нас, явно намекая на то, чтобы мы побыстрее оставили ее царство кастрюлек. «Мы уже уходим», — заверил ее босс. И в этот момент... Баночка с йогуртом, которую я так и продолжала все это время держать в вытянутой руке, глухо охнула и взорвалась. Содержимое вырвалось из-под крышки, как лава из жерла вулкана, и залила белоснежную футболку босса и вообще все вокруг. По кухне разнесся аромат клубники. «Я же говорил, они сами плюхают», очень несвоевременно заметил босс, вытирая брызги с лица. «Мне же стало так неловко», что я просто со всех ног бросилась к выходу. Стыд подгонял меня, и я неслась по бесконечному коридору в комнату, не разбирая дороги. «Не туда!» — в какой-то момент услышала я за спиной голос мистера Карингтона: «Наша комната направо!» Я остановилась и смерила взглядом чумазого босса. «Вам идет этот оттенок розового!» Удержаться от новой шпильки в его адрес было совершенно невозможно. К тому моменту, когда в беседке начали накрывать столы, чувство голода уже достигло космических масштабов. И ароматные булочки, горами разложенные на тарелках, сводили меня с ума. Я так самозабвенно уплетала свежую выпечку, что не заметила, как среди гостей появилась Кира. «Доброе утро», — прозвенел ее голосок совсем рядом. Я отвлеклась от румяного бока Коржика, чтобы поприветствовать ее в ответ, но она в мою сторону даже не смотрела. Все внимание актриса было направлено на мистера Карингтона. Вы вчера так рано ушли? выговаривала она ему шутливо. И в итоге вся вечеринка на смарку. Кира, ты же понимаешь, что строгий режим главный помощник в бизнесе? Мы с Рэйчел привыкли рано вставать. Серьезно? проворковала она. А я еще помню времена, когда ты мог не спать целыми ночами, Клайд. Я едва не подавилась изюмом. «Нет, ну каково это? Говорить такое мужчине при его невесте. Интересно, босс рассердится, если я ей как следует отвечу?» Я повернулась к нему, чтобы оценить реакцию, и прикусила рвущийся в бой язык. Мистер Каррингтон смотрел на Киру, особенно, прищурившись и слегка улыбаясь уголками губ. Она также не отводила от него взгляд. И у меня в этот момент возникло чувство, что я здесь третий лишний. В горле тут же образовался комок. Я отвернулась, принявшись рассматривать глазурь на очередной булке. Все меняется, Кира», — расслышала я голос босса. «И мы меняемся быстрее, чем нам кажется». «Только не говори, что мы стареем», — рассмеялась она. «Я тебе этого не прощу». «Кто тут собирается стареть?» Жизнерадостный голос Лайнела ворвался в этот диалог. «Уж точно не я, милый», — ласково проворковала Кира. Я видела, как он нежно обнял ее за талию и привлёк к себе. Она прижалась к его груди и тут же бросила быстрый взгляд на мистера Карингтона, словно хотела оценить его реакцию. Что ж, кажется, мой босс добился очередной своей цели. Очевидно, что любимая женщина готова ответить ему взаимностью. И хотя она за время завтрака больше никак не выдала своих чувств к бывшему, ощущение, что между этими двоими летят искры, не уходило. «Ну вот и все, Рэйчел». Убеждала я себя. «Ты справилась со своей задачей. Считай, что должность в корпорации у тебя в кармане. Ты ведь этого так хотела. Радуйся». Но радоваться не получалось. Я чувствовала себя как во время контрастного душа, когда после приятной теплой воды на мою голову вдруг обрушилась ледяная.